Глава 19 Он погладил резную ручку. В позапрошлом году мало кто знает, ибо сделано было все, чтобы замолчать некрасиво это дело. Но покончила с собой единственная дочь статского советника Онежского: Девица весьма себе разумная, сдержанная и образование хорошего. Был ей 19. И я лично был знаком и с ней, и с ее отцом, который после случившегося оставил службу. Так вот, говорю же, девушка отличалась поразительной просто разумностью. Отец ее, он весьма искренне полагал, что женский разум ни в чем мужском не уступает. Никанор Блитазерд вздохнул, как она спрыгнула с моста в Петербурге. Не самый редкий, однако и не самый частый способ. Все же дамы предпочитают самоубиваться иначе, особенно если разумные и образованные – понимающие что смерть от падения болезненно не говоря уже о телой невской воде ее нашли то на третий день еще несколько дней оленька провела в мертвецкой пока познавали пальцы никанор бальтазарча оглаживали трость ласкали костяные ее изгибы и дело закрыли да это ведь не все мало ли девиц самоубивается от несчастной ли любви от собственных ли фантазий не все Никонор Бальтазарыч подошел к окну. «Присяду, если не возражаете». Так вот, ее батюшка занимал высокое положение и даже входил в свет великого князя. Он вдруг осунулся, разом постарев и утратив напускной внешний лоск, на которого и было совершено покушение, причем весьма продуманное, едва не закончившееся смертью. Князь был ранен, некоторые сопровождавшие его лица погибли». И усы потемнели, а в светлых волосах вдруг мелькнули нити сединые. Отдельно следует упомянуть, что покушение состоялось близ дома некой особы, к которой князь проявлял глубочайшую личную симпатию. Однако, поскольку особа эта была не свободна, они не знали. Знали. Малый круг людей, в который входил мой старый приятель. Все-таки приятель, не случайный знакомый. Так уж вышло, что расследование весьма скоро показало, что боевая группа обладала полной информацией как о свете князя, так и о перемещениях его, о многих привычках, о всём том, что во много раз повышает шансы террористов на успех. Он сам связал смерть Оленьки и это дело. Верно, изначально подозревал нечто неладное, а может, просто не был готов смириться. Иногда я радуюсь, что Господь не дал мне детей». Слишком всё непросто. Так вот, он обыскал покои дочери. Вновь. И затем опять. И нашёл дневник. Не тот, что лежал на виду. В нём девочка писала всякие глупости про шляпки, наряды и стишки. Именно то, что и положено писать юной барышне хорошей семьи. А в другом? В другом? О, да. Там были вещи совсем иного толку. Её размышления о социальной справедливости, вернее, несправедливости – Очерки, то ли переписанные из газет, то ли м, написанные для этих самых газет. Тут уж не поймешь, что было сперва. Но литературный талант у Оленьки имелся. Отчеты, куда уходили деньги. Все началось с малого. Отец никогда-то не ограничивал ее в расходах, полагаясь на разум. Впрочем, никогда-то он и особого внимания гардероб не уделял. Будь жива матушка, она бы, возможно, и заметила неладное, но, увы. Оленька брала деньги на наряды. Только уходили они не на шляпки с бантами, а на нужды партии. Во рту появился мерзковатый привкус металла. Только, сами понимаете, этого было мало. Она стала подделывать документы, благо подпись отца знала прекрасно, да и кто заподозрит. Она снимала со счетов сперва малые суммы, затем все большие. Затем в какой-то момент она вдруг осознала, что платят не только деньгами мерзко, Демьян понял, что произошло дальше. Если девушка была умна, то в какой-то момент сумела избавиться от морг прекрасных идей, оглянуться и ужаснуться тому, что натворила. До того у них с отцом случались разногласия, и потому тот был несказанно рад, когда дочь образумилась. Перестал обвинять его во всех смертных грехах, стал интересоваться жизнью, расспрашивать. Он решил, что Оленьку заинтересовал кое-кто из свитских и был вовсе не против этого интереса, надеясь, что он обернется чем-то большим, но все закончилось печально. Все произошедшее стало слишком сильным потрясением. Мой друг умер, а я получил от него тот дневник и пару строк от руки». Никанор Бальтазарыч потянул воротничок. «Извините, но у меня есть слабости». Он замолчал, а Демьян не стал торопить. «Я прочел ту тетрадку. От корки до корки. Очевидно, что Оленька увлеклась социалистическими идеями. Все же выглядят они вполне привлекательно. Но также очевидно, что сама по себе она вряд ли бы пошла дальше раздачи милостыни или участия в создании какой-нибудь школы. Нет, ей встретился некто, И случилось это здесь, в Гезлёве. Именно. Ольга проводила тут каждое лето. Мой друг снимал дом, полагая, что морской воздух полезнее петербургской сырости. И всё-таки одного этого факта недостаточно. В дневнике своём она не пишет прямо, однако встретился ряд оговорок, из которых можно заключить, что Оленька была весьма увлечена кем-то, кого полагала, как это позвольте было, человеком высочайших достоинств. И еще только он один способен понять метущуюся душу, а заодно уж разделить с нею чаяния и надежды на сотворение нового, воистину справедливого мира». Демьян покачал головой. «Да, в нынешнем мире, конечно, не все ладно и многое стоит изменить, однако ума его не доставало, чтобы понять, как он им переменам поспособствует чья-то смерть. Это еще не все». Пальцы Неконор Бальтазарча сжались, почти позволив трости соскользнуть, и сжались крепко до побелевших костяшек. Уж не знаю, по какой причине, но я подал запрос по всем барышням дворянского ли звания или же купеческого сословия, которые за минувшие два 3 года решили расстаться жизнью. К удивлению своему, таких оказалось куда меньше, чем я думал. Я отбросил случаи явные, простые, вроде того, где экзальтированная поэтесса отравил с уксусом, когда в газетке рецензию прочла. Или когда две особо безголовые сперва устроили дуэль на саблях, а после, поняв, что изуродовали друг друга, помирились и вместе выпили яд. Примечание. Женские дуэли – явление нередкое. В России даже существовали закрытые женские дуэльные клубы – Весьма часто финал подобных схваток был печален. Так, в июне 1829 года помещицы Ольга Заварова и Екатерина Полесова сражаются на саблях своих мужей и погибают обе. Дело их подхватывают дочери, и через пять лет Александр Заварова убивает Анну Полесову на такой же дуэли, о чем она с удовлетворением запишет в своем дневнике. Он вновь замолчал, позволяя Демьяну сполна оценить услышанное. «И у меня осталась дюжина случаев, весьма сходных между собой. Девицы из хороших семей, тех, где есть не только деньги, но и положение в обществе, определенная репутация». Никонор Бальтазарович согнул палец, а следом и второй, весьма образованный и вместе с тем отличающиеся некоторой вольностью нравов. Впрочем, последнее, как понимаю, является приметой современного мира, и не скажу, что меня радует. Не поймите превратно, я вовсе не полагаю, что девицам и женщинам надлежит пребывать исключительно на женской половине дома. Но вот то, что я вижу теперь, порой излишек свободы, вредит куда больше ее недостатка. Но я не о том. Я о деле. Все баршни эти, по словам родных и близких, никаких склонностей к самоубийству не проявляли. А потому всякий раз смерть их становилась ударом для семейства. И не только она. В пяти случаях появлялись долговые расписки, якобы от имени главы семейства. В четырех мне приватно рассказали о больших суммах, что исчезали со счетов семьи. И еще в нескольких имело место продаж драгоценностей, о которые, само собой, в полицию не заявляли, опасаясь позора. Тросточка качнулась вправо и влево. Она описала полукруг, чтобы замереть». И широкие ладони Никанору Бльтазарыч накрыли резную рукоять. Есть еще кое-что. По большой личной просьбе мне передавали дневники. Не все. Кто-то не увлекался подобным, чьи-то родичи посчитали за лучшее забыть о досадном происшествии, опасаясь, что расследование вытянет на свет, боже, совсем уж неприглядные семейные дела. А это до крайности повредит репутации. Но то, что получил, они все были влюблены. Никонор Вальтазарыч потёр щеку, «И все отдыхали в Гизлёве», – предположил Демьян. «Именно, в разное время. Кто-то на вилле, вот как мы с вами, кто-то дом снимал, кто-то и собственным обзавёлся, сочтя его отличным вложением средств. И ещё. Эти девушки полагали себя непонятыми. Им было, с одной стороны, скучно в нынешней их жизни, а с другой они решительно не знали, чем себя занять». Добавьте возраст, романтичные ожидания, и всё становится просто. И вправду просто. Случайная встреча, и потом ещё одна. Разговор другой, ни о чём. И снова встреча, слова. Вязью слов можно добиться многого. Опутать, одурманить. Сколько их Демьян встречал с таких вот одурманенных, поверивших чужим клятвам и не растерявших веры, даже когда обман раскрылся. Им давали и любовь, и дело, и чувство причастности к чему-то огромному. Им позволяли приносить в жертву себя и семейное имущество. А когда объект переставал быть полезен, просто убивали. Полагаете, что не самоубийство? Слишком уж вовремя они происходили. Да и способы. Одна кинулась под поезд. Несколько утопились. Еще одна купеческого звания бросилась с крыши, но не умерла. И целители утверждали, что состояние ее, хоть и было тяжелым, но опасений не внушало. Она должна была поправиться, но на вторые сутки вдруг скончалась, не придя в себя. По какой причине? А вот тут самое интересное. Сперва-то причины выяснить не удалось, но тот, кто проводил вскрытие, оказался весьма дотушен и обнаружил в носоглотке коренное перышко и предположил, что девицу придушили подушкой. Мерзко. Настолько, что дыхание перехватывает. Печально, что все эти случаи... Россия огромна и порой сложно связать меж собой то, что происходит, скажем, в Петербурге и Костроме, не говоря уж о какой-нибудь Твери или, там, скажем, Менске. Дюжина сомнительных смертей – это капля в море. И осталась бы она каплей, когда бы не та Оленька, чей отец оказался близким приятелем Никанора Бальтазарча. Что еще удалось выяснить? Немного. Ни фотокарточек, ни рисунков. Допустим, первое – это еще объяснимо, а вот второе – девица же, говорю, с образованием классическим – рисовать более-менее прилично все умели. Одна даже оставила весьма потрясающие наброски, в том числе зарисовки местные, да. «Так вот, она ты написала, что, мол, какая жалость, что обстоятельства не позволяют запечатлеть милого сердцу друга» что она понимает и разделяет его страхи, а кровавые псы режима не дремлют». Никанор Бльтазарович посмотрел с усмешкой. Он вновь превращался в себя прежнего, этакого линоватого бездельника, по недосмотру поставленного на столь высокий пост. «То есть вы не знаете, как он выглядит?» «Мы даже не уверены, что имеем дело с одним человеком!» Пальцы скрестились на рукояти. «Дюжина девиц!» Каждый надобно внимания уделить, не упустить, не позволить вырваться из лап любовного дурмана. Это, сами понимаете, непросто. Значит, Демьян умел думать быстро. Да и о чем тут думать? Очевидно. Экспроприации, экспроприациями, грабить. Революционеры всегда любили, оправдывая грабежи высокими словесами. Но тут отыскали другой, куда более безопасный способ. Найти девицу подходящего положения и состояния. Окрутить её, задурить голову, так, чтобы позабыл обо всём, чему матушка с батюшкой учили. А дальше пользоваться, пока выходит. А там? Освободители никогда-то не останавливались перед убийством. Ещё одна жертва во имя всеобщего благополучия не смутит. Даже не одна. Теперь понимаете, почему приезд княжны нас э -э, беспокоит? Если подумать, она идеальный вариант. Не молодая, но замужем так и не побывавшая. С ее-то репутацией вряд ли побывает, а ведь какая женщина не мечтает о любви. Добавьте то, что в свете ее полагают чем-то вроде паршивы овцы это кем неудачненьким отпрыском благородного семейства. Прям, конечно, не говорят, но умному и молчанию довольно. Вместе с тем род состоятельный и доступ к деньгам княжна имеет. Тогда как сопровождение или опекуна, присматривавшись за ней, нет. Удачный вариант. Неконор Бальтазарыч поднялся. Как и эта ваша Нюся. Но за ней найдется, кому присмотреть. А вот княжна лишь бы кого к себе не подпустит. А рассказать? О чем? О моих подозрениях? Многие полагают, что происходят они исключительно от лишнего живого воображения. Да. Но мне позволено действовать. Конечно, если мои действия будут находиться, скажем так, в определенных рамках. Так вот, во-первых, не факт, что мне или вам поверят. Во-вторых, каждый человек полагает, что уж он -то точно умнее прочих. Что с ним не случится, это такого несчастья или какого-то другого. И в-третьих, когда это предупреждение удерживало женщину от глупости любви. «Нет, дорогой мой Демьян Еремеевич», Предупреждение предупреждением, но и вам поработать придется.